Глава двадцать семь. Оля. Стены больницы покидая как можно быстрее. Вызванное такси уже минут пять дожидается на территории парковки. Слишком долго одевалась, боялась разбудить Ника. Если бы он проснулся, то мне бы было не сбежать. Сердце в груди грохочет. Муторное состояние не отпускает. Слабость во всем теле с трудом преодолеваю. Тошнота то накатывает, то отпускает. Я согласна на любой диагноз. Простуда, отравление, стресс, гастрит. Но никак не беременность. По пути к Яне прошу таксиста остановить у круглосуточной аптеки, покупая сразу 10 штук, чтобы уж точно быть уверенной, есть беременность или нет. Если она есть, О это полная катастрофа. Я, конечно, хотела детей. Но не от незнакомца из клуба, чье лицо я даже не запомнила, не говоря уже об имени и прочем. Когда такси останавливается у подъезда подруги, еле выбираюсь из машины. Голова стала кружиться, таксист даже предложил проводить меня, но чуть подумав, отказываюсь. До лифта практически ползу, держась за стену. В лифте становится совсем плохо, тошнота накатывает, как никогда до этого. Крепко зажимая ладонью рот, вываливаюсь из раскрытых створок лифта на Янкином этаже, давлю на звонок. Каждая секунда, будто вечность, сонная Янка распахивает дверь, таращаясь на меня огромными глазами. — Ты как здесь? — спрашивает Яна. — Ничего не говорю, отталкиваю хозяйку квартиры в сторону, сама насколько можно быстро иду в туалет. Стоит только оказаться рядом с унитазом и поднять крышку, как меня тут же выворачивает. Внутри все сводит от позывов, тело все потряхивает мелкой дрожью. Когда в желудке ничего не остается, закрываю крышку, спуская воду, без сил опускаюсь на колени, руками опираюсь о плитку на полу. Подруга, что с тобой? Рядом оказывается Яна, опускается на корточки, кладет свои ладони мне на плечи. Дай воды. Прошу хрипло. Перед глазами все плывет. Вроде легче стало, но не настолько, чтобы скакать козочкой. Яна убегает на кухню, возвращается быстро, протягивает бутылку с минеральной водой, сама откручивает крышку, даже помогает попить. — Так ты мне ответишь, что с тобой случилось? И почему ты в такое время оказалась здесь? Вновь опускается на корточки подруга. «Я, кажется, беременна!» С нескрываемым страхом в голосе отвечаю подруге. «Да ладно! От Ника!» – подскакивает на ноги Янка. «А мне хочется разрыдаться, забиться в угол, закрыть голову руками!» «Нет!» – сиплю, еле слышно. Янка тут же всё понимает, обхватывает лицо ладонями, смотрит на меня жалобно. «Ты уверена, что беременна?» – тихо спрашивает. «Нет, но мне так плохо. Я тесты купила. Хочу проверить, прежде чем идти к врачу. Хватаюсь за унитаз, поднимаюсь на ноги. Из кармана достаю кучу тестов. Это ты правильно сделала. А чего в больнице не проверила?» «Ты смеешься, и я оттуда и сбежала». Мне плохо с самого утра, чуть сознание не потеряло. Ник суматоху навел. Володя меня хотел на анализы отправить. Кстати, он и предположил, что, возможна беременность. От Ника я точно не могу быть беременной. У меня только закончились месячные, когда мы на ту квартиру прибыли. И, как ты понимаешь, единственный секс у меня был с тем незнакомцем. Так, давай раньше времени не будем накручивать. «Сделаем тесты, тогда и поговорим. Я тебе сейчас принесу контейнер. У меня для анализов оставался». Янка разворачивается, покидает ванную комнату. Вернулась быстро. Забрала из ее рук контейнер и замерла. «Боюсь». «Если стесняешься, то я выйду», – предлагает Яна. «Нет, ну, Ян, а ты можешь проверить сама. Мне кажется, пока буду их проверять» лишусь жалобно скулю. Давай, наполняй и выходи, кивает на контейнер. Через минуту я уже стою за дверью, точнее подпираю стену. Закусываю нижнюю губу, слезы поступают, в носу свербит, в горле ком. Что делать, если будет положительный результат? Как рожать ребенка без мужа? Как он будет расти без отца? А что я скажу ему, когда он спросит, где его папа? Дверь открывается, Янка выходит. По выражению ее лица понимаю, что я влипла. Прости меня, Оль, если бы я знала, что так получится, то не потащила бы тебя в тот клуб. На глазах подруги появляются слезы. С губ срывается хлип Чувствую стекающие из глаз капельки слез. Подруга бросается ко мне, крепко обнимает, а я уже вою ей в плечо. «Прости, прости, моя хорошая, ну не плачь, Оль! Тебе нельзя, слышишь? О ребеночке теперь думай!» Пытается успокоить меня подруга. Яна уводит меня в комнату, помогает улечься на постель укрывает пледом. «Попробуй уснуть, Оль!» А рядом побуду. Закрываю глаза, но слезы продолжают течь. Нужно успокоиться и все обдумать. Я так хотела ребенка, но Ник просил подождать. И вот теперь... За неутешительными мыслями проваливаюсь не то, что в сон, а скорее в холодную темную дыру. Просыпаюсь словно от толчка. Резко присаживаюсь в постели. Первым делом осматриваюсь вокруг. Вспоминаю, где я есть. Смотрю в окно. Уже довольно светло. Откинув плед, выбираюсь из постели, иду искать подругу. Янку нахожу на кухне. По ее виду понимаю, что подруга сама только проснулась. «Ты как?» – первая задает вопрос. «Прислушиваюсь к себе. Слабости есть, а вот тошноты нет. И как будет дальше неизвестно». Дальше я даже еще не приняла решение, что мне делать. А уже думаю о дальнейшем токсикозе. Жить можно. Присаживаюсь за стол напротив Яны. Чай сделать? Или чего посущественней поешь? Поднимается из-за стола. Есть точно не буду. Качаю головой. А вот чай с медом буду. Две минуты подрывается подруга к чайнику. И мед как раз остался, говорит, заглядывая в холодильник. Мысли вновь возвращаются к моей беременности. Наверное, это самый худший момент в жизни каждой девушки, которая беременеет от незнакомца по пьяни. Как они рожают, как идут на такой шаг. Оль! Возвращается за стул Яна, ставит рядом со мной кружку с дымящимся чаем и мед в баночке. Ты когда собираешься идти в больницу? Наверное, уже на учет надо встать. Да и проверить, все ли хорошо с малышом. Складывает руки на столе, что ученица в школе. Но какой учет, Ян? Хмурю брови. До меня как-то туго доходят ее слова, мысли мешают. Как на какой? По беременности? Возмущается подруга. Опускаю взгляд на чашку с чаем. Я еще не решила, что буду делать. «Оль, ты чего задумала?» – спрашивает Стревужина. «Ты того самого делать собралась? Ты чего, подруга? Это же твой малыш. И неважно кто его отец, главное, что он твой». Переходит на повышенный тон. «А будь ты на моем месте, как поступила бы, Аян? Ребенок от первого встречного, как мне его рожать одной? Что скажу своему ребенку, когда он спросит, «А где его папа? Мне что ему сказать, что я по пьяни переспала, не зная с кем?» Слезы, как и утром, застилают глаза. «Это не проблема, Оля. Во-первых, ты не одна. У тебя есть я и твой отец. В плане денег ты обеспечена. У тебя огромный дом. Во-вторых, для ребенка можно и красивую историю сочинить. Сказать, что отец был хорошим человеком, очень любил тебя, ждал малыша». Но так получилось, что он погиб. Не обязательно говорить правду. Слова подруги подбадривают. Я действительно не одна. Есть и она и папа. Деньги тоже есть. К тому же сколько раз были услышаны истории от ребят, как их мамам плетут сказки про отцов-космонавтов, полярников. Да и многих еще. Так почему я не могу соврать? А когда малыш повзрослеет, он будет понимать, что это просто мои байки. «Прошу, не торопись с решением, моль, Хорошо все обдумай! Ребенок – это же чудо! А что, если после... Ты не сможешь родить!» Слова подруги пугают. «А ведь так действительно может быть! Сколько таких случаев?» «Да тысячи!» Телефон Яны заигрывает громкой мелодией. На дисплее видно имя звонившего. «Скажи, что меня здесь нет!» предупреждаю подругу, прежде чем она отвечает на звонок. Только Ника здесь не хватало. «Да, Никит!» – принимает звонок Яна и ставит телефон на громкую связь. «Яна, привет!» – разносится голос Ника, в котором четко слышится тревога. «Оля, у тебя?» – следует прямой вопрос. Яна смотрит на меня. «Нет!» – отвечает подруга. «Никит, а что значит у меня?» Ты что, не знаешь, где она?» Оля ушла рано утром. Ни слова мне не сказала. Я беспокоюсь. Оля заболела. Ян, вчера ей было очень плохо. Телефон выключен. Она могла отправиться только к тебе. Тестью я звонил. Он тоже не знает, где Оля, произносит Ник. Черт, про то, что он позвонит папе, я совсем не подумала. Ян, Только прошу, не обманывай меня. Если все же Оля у тебя, лучше скажи правду. Оле может грозить опасность. И это не шутки. Ян, ее сестра слетела с катушек. Думаю, Оля с тобой поделилась такими новостями. Продолжает Ник. Глаза Яны сужаются. Смотрит на меня с укором. Да, я не успела ей рассказать про Вику, Точнее, подозрениях папы и Ника, что мне якобы грозит опасность от родной сестры. Складываю ладони в умоляющем жесте, качаю головой. «Если она появится у меня, я обязательно позвоню тебе», — только отвечает Яна. «Пока, Никит, мне нужно собираться на работу. Клиенты не любят ждать». «Хорошо, пока». Связь обрывается. — Это что еще за угроза от Вики? — склоняет голову на бок. Рассказываю все, что произошло в кабинете папы, когда Ник сломал ключицу. Было не до разговоров, а Яна и не спрашивала, почему оказалась рядом с почти уже бывшим мужем в момент его падения. — А ты что думаешь по этому поводу? Ты всерьез приняла весь бред, что несла здесь Вика? — Не знаю, Ян. Но, как оказалось... Я действительно не знаю свою сестру и не знаю, на что она способна. На деньги она всегда была жадной, и что ради них она готова сделать, боюсь представить, отвечаю со вздохом. я она хмурится, указательным пальцем чешет бровь. В таком случае от нее стоит держаться как можно дальше. Что с отцом будешь делать? Он сейчас всех на уши поставит. Ты обязана ему сообщить, где ты и что с тобой все в порядке. Поднимает на меня взгляд. И он тут же сдаст меня Нику. Они спелись, Ян. Поджимаю губы. Тогда не говори, где ты. Вот и все. Но отца нужно успокоить. Понимаю, что подруга права. Беру телефон, включаю его. Жду примерно с минуту, пока он включится. Как только появляется сеть, На меня обрушивается куча сообщений, я даже не читаю их. И так знают кого, и примерный текст. Захожу в звонки, набираю папин номер, два гудка и громкая. — Оля, ты где, дочь? — взволнованно интересуется папа. — Пап, успокойся, со мной все хорошо, я уехала по делам, скоро вернусь. — По каким делам? Куда ты уехала? Говори, где ты? перебивает, повышает голос. Янка прячет лицо в ладони, осуждающий качает головой. А я понимаю, врать дальше не получится. Отец на взводе вытащит из меня правду, так что дальше врать бессмысленно. Я у Яны, пап, только прошу, не говори Нику. Прикладываю ладонь на грудь в районе желудка, вновь мутит. Оля! — рявкает отец. Ты хоть понимаешь? «Прости, пап!» – перебивая его крик. «Я знаю, что ты волновался, но со мной всё хорошо. Я у Яны. Если не веришь, могу к телефону ее позвать». Говорю быстро, не даю ему и слова вставить. «Верю!» – бросает мужчина. «Почему ушла от Никиты ничего ему не сказала? И почему он не должен знать, где ты? Что у вас опять произошло?» Тяжело вздыхает. «Беременность произошла, так и хочется крикнуть. Но пока я не приняла окончательное решение, оставлять ребенка или нет, буду молчать. Я не могу находиться с ним рядом. Операция прошла. От наркоза он отошел. Больше моя помощь ему не нужна. Он вполне может сам себя обслуживать. И еще, если ты так беспокоишься за мою безопасность, то лучше найми мне охрану. И не старайся нас помирить, пап. Он предал меня, лгал. Да, не изменял, но его поступок даже хуже, чем измена. закусываю губу, внутри закрутился такой смерч от боли и обиды, что если он вырвется наружу, то точно уничтожит все вокруг и меня в первую очередь. Если бы не ложь Ника, то не было бы того отчаяния ночного клуба, той ночи с незнакомцем и этой беременности. Горько усмехаюсь, папа молчит. Нет, моя беременность – это последствия лжи, а виновата, конечно, я. Не стоило столько пить, да идти вообще в клуб. Оль, тихий папин голос, ты не простишь его, да? Не сможешь понять его страх, что он испытывал, боясь потерять тебя. Я не оправдываю его, просто помни, что его подставили, грамотно управляли, Каждый человек имеет право на ошибку, и каждый имеет право прощать или нет ошибшегося. Папа замолкает. Меня же душит рыдание, что рвется из глубины души. Боже, да к чему теперь все это? Я беременна, беременна от левого мужика. Зажимаю ладонью рот. Тошнота подступает. Не прощаясь с отцом, завершаю разговор, бросаясь в туалет. Янка что-то бурчит мне в спину. Из туалета выхожу минут через десять. Вид у меня еще тот. Взлохмаченная, бледная, сгорбилась, что старушка. Вся гортань огнем горит. В животе дискомфорт и жуткая слабость. «Тебе Ник звонил», — говорит Яна, смотря на меня с сочувствием. Беру телефон в руки. Три пропущенных. «Ты решила, что будешь делать? Тебя бы к врачу на прием». Вдруг что не так с беременностью? Заводит разговор подруга. Еще не решила. Качаю головой. Присаживаюсь на диван, губы кривятся в горькой усмешке. Мать-одиночка, вот что меня ждет впереди, если оставлю малыша, а если нет, то на всю жизнь угрызение совести. А может, вернешься к Нику? Расскажешь ему все. О твоей беременности он как бы тоже виноват. «Это же он довел все до такого!» «Не неси чушь, Ян! Я не буду такого делать, только бы не быть матерью-одиночкой! Если бы это был его ребенок, то можно было бы еще подумать, а так нет!» Отрезаю я. Глаза подруги сверкают. Знаю, она переживает за меня, хочет помочь. Вот только я сама еще не знаю, какая помощь мне нужна. «Ты с решением не затягивай!» бурчит Яна. «Подумай, хорошо, а я пойду собираться. Мне действительно нужно ехать к клиентке». Яна уходит в комнату. Я же заваливаюсь на диван. Ужасно хочется спать. Я не слышу, как уходит подруга. Меня вырубает. А вот просыпаюсь от очень реалистичного сна. Мне снится ребенок. Мальчик, такой маленький, и такой родной. Он улыбается мне глазами Ника, Хотя такого быть просто не может. Даже во сне я знаю, что этот ребенок не его. Внутри разлилось такое тепло. Так захотелось прижать к себе теплый комочек, вдохнуть его запах. Руки сами ложатся на блоске, ищу живот. Вот и на ответ. Я приняла решение. Еду в поликлинику. Пишу Яне сообщение. В какую? Прилетает ответ с вопросом. Называю адрес. И отправляюсь собираться. Янка права. Нужно узнать, все ли хорошо с моей беременностью.